Четвертая глава. Важное может быть неважным. Достаю записку. Отношения дети-родители. Как сохранить самообладание? Понять, простить и отпустить. И все? А что вы хотите от своих родителей? Понимание, одобрение как минимум. Зачем? Как зачем? Это же родители. И что? Это святое. Никто не покушается на их святость. Цените, уважайте, любите. Но если не получается найти понимание... Понимание чего? Мы не можем сойтись во взглядах. В каких взглядах? На вашу жизнь? Как можно в них сойтись? Вы разные люди. То, что нравится вам, может не нравиться вашим родителям. Это нормально. Почему вы ищете у них одобрение своих действий? Вы взрослый человек и вправе принимать самостоятельное решение, взяв полную ответственность за свою жизнь. И вам для этого не нужно ничьё разрешение. Иногда так хочется просто поддержки. Зачем вы просите у них то, что они не могут вам дать? Мудрость некоторых родителей восхищает. Они воспитывают достойных людей и впоследствии остаются верными друзьями своим детям. Но большинство, к сожалению, ведут себя иначе. Здесь остается только понять, простить и отпустить. Разорвать замкнутый круг, в котором вы пытаетесь до сих пор быть хорошими детьми. А они продолжают вас учить. Подобный этап жизни закончен. Сценарий уже не переписать. Вам не нужно исправлять ваши отношения. Вам нужно поменять свое понимание этой ситуации. И что, не общаться с ним? Почему? Общайтесь, выслушивайте их, помогайте. А поддержку и советы найдите в других людях. Так бывает? Если ваш родитель в детстве не стал вашим другом, и после не станет. Отнеситесь к этому с легкостью. Будьте благодарны за то, что они подарили вам жизнь. Родители воспитывали вас по уровню своего интеллектуального и духовного развития. Вы стали взрослыми. Дальше вступайте сами. Что вы от них еще ждете? Они ничего вам не должны. Но постоянно слышать упреки в свой адрес, Вы взрослые люди, всегда можете сказать, что именно вас не устраивает. Стоит только внутри убрать пункт родитель Ни у кого нет привилегий на вас, никто не может вами манипулировать, оскорблять. И тем более этого не могут делать ваши родители. Если так случилось, не надо этого принимать. Уходите. Вы правы. Погода сегодня чудесная. Приглашаю всех на водопад. Подъем сложный, но недолгий. По дороге можно подробно обсудить эту тему. Знаю, что все мы внутри когда-то очень сильно обиженные дети. И пока это чувство живет внутри вас, временами дает негативный отпечаток на многие ваши поступки. Я накинула на себя легкий платок, расписанный голубыми васильками. Он напоминает мне дом, мою комнату, которую пришлось оставить после развода. Этот платок дарил мне уют, поэтому всякий раз, когда я надевала его, на моем лице появлялась улыбка. — цов мы идем на водопад. Ты с нами? — Мама, мы идем с Андреем пасти коз. Он покажет мне поле, где растет ежевика. Хорошо, любимая. Люблю тебя. И я тебя. Вера присоединилась к нашей компании. Она любила горы. Возле нас пристроилась Леночка и тихо заговорила. — Таня, я наблюдаю за вами. Честно сказать, удивлена. — А что вы шепчете? У меня нет секретов. — Детство вашего ребенка, оно настоящее. Я знаю. У меня было точно такое же. У бабушки в деревне. Чудесное время, правда? Нынешнее поколение лишено подобных ощущений. Получается, Софи не ходит ни на одно развивающее занятие? Зачем оно ей? Ну, как для расширения кругозора. Она и без того очень развита. Нет, я не это имела в виду. Просто надо получать какие-то навыки. Первый главный навык — это научиться слышать себя. Соня это умеет. Скоро придет время, и она сделает выбор по своему сердцу, а не по моим навязчивым идеям. Очень интересный подход. Обычный, здоровый. Я не ломаю ее характер, позволяю ей быть собой, а не кем-то выдуманным. Есть какой-то совет в воспитании? Всегда говорите «люблю». Самое волшебное слово. От него душа расцветает, а сердце тает. Это самый лучший рецепт воспитания детей. Все же вы интересный человек, Таня. Я не зря к вам приехала. Благодарю. А сами вы долго здесь уже? Достаточно. Не тяжело жить в деревне? Нет. Лучше, чем в городе. У меня нет понимания, лучше или хуже. Везде хорошо и всему свое время. Вы не говорите о себе ничего. А ничего нет. Я искренне улыбнулась Леночке. Дальше мы пошли молча. Пейзажи завораживали. Добравшись до водопада, мы сбросили наше платье и прыгнули в ледяную воду. Визг, смех, счастье. Беседа была тяжелой. А сейчас каждый словно смывал с себя все сказанные слова. Мы перешли на лужайку, усыпанную цветами, легли, образовав женский круг, взялись за руки и закрыли глаза. Космос. Ни с чем не сравнимые ощущения, когда-то на вершине горы с людьми, пришедшими за преобразованием. Внутри этих женщин горит огромное желание, и оно объединяет их сердца. Эти энергии переплетаются вместе, образуя невероятно мощное соединение. Я бы описала, на что это похоже, но не знаю таких слов. После долгого отдыха ко мне подошла Анна. Черные, как смола, глаза, густые волосы обрамляли ее белое светлое личико. Довольно интересное сочетание. Она отличалась от всех женщин. И это отличие было красота, данное при рождении. «Тань, я написала вам записку, но это слишком личный вопрос. Я бы не хотела, чтобы вы его обнародовали. Вы можете мне ответить сейчас? Вы ждете чужой смерти, разве я могу дать вам консультацию?» «Откуда вы знаете?» Анна отрешенно посмотрела на меня. Просто знаю, и все. Это совсем плохо, да? А вы не можете просто от него уйти? Столько лет мучиться, а потом все просто кому-то оставить? Вы продали ему свою молодость и возможность любить. Оно стоило того? Нет. Еще не поздно все изменить. Поздно. Так много денег? — Нет, но я не хочу никому их отдавать. — Дело ваше. — Вы осуждаете меня? — Нет, это ваша жизнь. Она не имеет ко мне никакого отношения. — Что вы написали в записке? — Психологи говорят, что когда молодая женщина выходит замуж за старика, это ее детская травма. Все потому, что у нее не было папы достойного примера мужчины защиты и покровительства а что говорят психологи когда эти молодые особы уводят этого старика из семьи с кровью отрывая из сердца другой женщины тань вы осуждаете меня нет это вы ищете оправдание своим поступкам да непростое а научно обоснованное чтобы утешить себя — Зря я начала этот разговор. — Мы можем его закончить. — Я дрянь, да? — Да. — У меня не было другого выбора. — Выбор есть всегда. Посмотрите на себя. Жизнь подарила вам невероятно мощное оружие. Ваше тело и внешность — лучший дар, которым вы могли воспользоваться. — Но как же так? Много статей о том, когда у девочки не было отца, и ее притягивают мужчины постарше. Ваша цель была не решить свои детские проблемы, а удобно устроиться. Если бы пришел молодой красивый парень, вы бы не задумались, что у вас есть травма и интерес к мужчинам постарше. Вы бы нырнули с головой в эти отношения, посчитав, что вам повезло. но старик И он взял за вас ответственность. Я дала исчерпывающий ответ. Что бы вы сделали на моем месте? Я бы никогда не оказалась на вашем месте. Хорошо, тогда буду ждать, когда все закончится. Думаете? А разве нет? После него в вашу жизнь придет что-то другое, что вы снова начнете терпеть. неправда Я извлекла урок. Извлечь урок — это понять, что ваша жизнь проходит именно сейчас, а не через десять лет, когда он умрет. Я бы никогда никому не пожелала своей жизни и свою дочь уберегу от такой ошибки, но я ничего не могу вернуть назад. Вы не любите себя, иначе бы не разрешили себе и минуты там оставаться. Тот, кто себя ценит, Добровольно в аду не горит. Как поступить правильно? Либо полюбите всем сердцем ту семью, которую создали, и будьте благодарны Вселенной за те возможности, которые она вам подарила посредством этого мужчины. Либо уходите без оглядки. Два варианта хороши, и каждый из них сделает вас счастливой. Третий вариант, в котором вы живете, разжигая в себе желание смерти человека, верная гибель, энергия разрушения, в которой сгорите вы в первую очередь и только потом ваш муж. — Вы уберете мою записку из-под коврика? — она облегченно смотрела на меня, пытаясь осмыслить все мои сказанные слова. — Конечно.